Глава 10. Дорога до города-библиотека оказалась совсем недолгой, и спустя всего три дня, с той судьбоносной ночи, Рю уже стоял у подножия главной библиотеки. Парасек сильно отличался от других городов континента, где Рю довелось побывать. Удивительным образом он больше напоминал город Гирина, хотя и не имел с ним ничего общего. Все дело было в архитектуре, здесь почти не было домов выше двух этажей, люди предпочитали строить вширь. Но дома не были деревянными, как большая часть построек в Герине. В Парасеке строили из крупных каменных блоков цвета песка. Из них было сложено все, включая даже заборы, и весь город из-за этого казался немного пыльным, как страницы старой книги. Улицы были заполнены важного вида людьми в красивых ярких костюмах. Многие из них напоминали Клода, хотя значительно уступали ему в дружелюбие. На улицах почти не было видно слуг и рабочих людей. Рю предположил, что, как и в Герине, они держались специально отведенных для них мест и старались не попадаться на глаза местной элите без особой надобности. В городе мало торговали. В отличие от лакастов, орлей или эрли, где нельзя было шагу ступить, не услышав голос какого-нибудь зазывалы, нахваливавшего свои товары или свое заведение, а в узких переулках какофония достигала таких масштабов, что было сложно услышать собственные мысли, улицы Парасека встречали чинной тишиной. Будто бы даже сами каменные стены местных домов демонстрировали собственное превосходство над всеми остальными улицами в мире. Впрочем, магазины тут все-таки были, в них торговали письменными принадлежностями, украшениями и, конечно же, книгами. Рю никогда не доводилось видеть столько книжных лавок в одном месте, и ему было сложно представить, что где-то есть достаточно людей, способных все эти книги себе позволить. По пути к главной библиотеке Рю заглянул в одну из таких лавок — Внутри магазинчик напоминал лавку Клода, несколько рядов двусторонних шкафов с полками, на которых аккуратно отсортированные стояли книги в красивых дорогих переплетах. В задней части помещения располагался небольшой альков, где, к немалому удивлению Рю, двое мужчин средних лет играли в шахматы. Когда Рю вошел, один из мужчин отвлекся от игры и поприветствовал его, представившись владельцем. Торговец потратил не меньше получаса на то, чтобы провести Рю по своей лавке и показать ему все самые лучшие книги в своей коллекции, но при этом совершенно не расстроился, когда Рю сообщил ему, что не будет ничего покупать. Юноше показалось, что торговля далеко не главная цель этого человека. Но для чего же он тогда держит лавку? Рю уточнил у владельца магазина дорогу до главной библиотеки и, получив от него подробнейшие инструкции и пожелания удачи, двинулся дальше к своей цели. Главная библиотека выросла перед ним неожиданно. Он долго шел вдоль высокого глухого забора, наводящего на мысли о родном поместье. Но когда юноша, наконец, добрался до ворот в этом бесконечном заборе, он понял, что это вовсе не чья-то городская усадьба, а главная библиотека. За воротами открывался вид на огромный комплекс, напоминавший императорский дворец Гирина, но выстроенный в континентальном стиле. Сильно отличающиеся по высоте и архитектуре здания, явно построенные в разное время, тянулись одно за другим на огромной территории, ограниченной тем самым высоким забором, создавая по сути город в городе. Город знания и книг. По территории сновали туда-сюда люди, держащие в руках или даже везущие на тележках, многочисленные книги, свитки и даже скрижали. Все они выглядели невероятно серьезными и занятыми, и Рю тут же засомневался, что впишется в их общество, даже если его примут на работу. У ворот в небольшой крытой будке скучал одинокий стражник. Этот статный усатый человек в форме настолько выбивался из общей атмосферы библиотеки, будто пришел из другого мира. Рю понял, что до этого момента не замечал на улицах Поросека стражников или любых других представителей служилого сословия. «Чего тебе, парень?» При виде Рю стражник встрепенулся и все таким же скучающим взглядом окинул юношу с головы до ног. «Я ищу работу в библиотеке». За время путешествия Рю и Тиль пришли к заключению, что это будет наилучшим способом и найти информацию о преследующих их тайной организации и заработать на пропитание одновременно. А, -а, а Стражник тут же потерял к Рю всякий интерес. «Это тебе направо, потом налево, там дверь будет, не потеряешься. Там вроде даже табличку повесили». Рю поблагодарил стражника и направился на поиски. Он быстро понял, что его собеседник сильно недооценил запутанность в библиотеке. Повернув направо, Рю оказался в длинном узком переулке, где едва разминулись бы два человека. В каждую из сторон отходило множество других таких же переулков – Все это напоминало лабиринт, но очень многолюдный лабиринт. Вокруг спешили куда-то многочисленные сотрудники и гости библиотеки. Многие несли перед собой огромные стопки книг, рискуя врезаться в кого-то. Сырю едва не столкнулся мальчик, на вид лет двенадцати, несущийся куда-то с несколькими толстыми старыми книгами за пазухой. Малец прокричал на ходу что-то невнятное, в чем лишь смутно можно было угадать извинения, и исчез в одном из ответвляющихся переулков. Рю быстро понял, что совершенно не представляет, куда идти. Он попытался спросить дорогу у кого-то из многочисленных людей, то и дело протискивавшихся мимо него, но большинство совершенно не обращало на него внимания, будучи погруженными в свои размышления. Но в конце концов Рю все же удалось найти более разговорчивых прохожих, которые подсказали ему нужный ему переулок. В конце переулка Рю обнаружил неприметную дверь, на которой, впрочем, действительно висела небольшая деревянная табличка «Отдел найма». Рю постучал. Никакого ответа. Тогда юноша попробовал открыть дверь, и она легко поддалась, впуская его в просторное помещение, окутанное полумраком. Вытянутая комната с несколькими длинными окнами в серый зимний день, почти не дающими света, была плотно заставлена большими рабочими столами. За каждым из столов, заваленных книгами, бумагами и канцелярскими принадлежностями, трудился сотрудник библиотеки. Рю понятия не имел, чем занимались все эти люди, но выглядели они очень сосредоточенными. Ровно напротив двери лицом к ней сидел полноватый мужчина средних лет с ярко-рыжими, слегка отронутыми с сединой волосами. Когда Рю вошел, мужчина тут же поднял на него глаза и приветственно улыбнулся, обнажая на удивление ровные светлые зубы. Это был первый человек в библиотеке, который проявил крю хоть какое-то дружелюбие, и юноша невольно испытал облегчение, увидев эту открытую располагающую улыбку. «Кто это тут у нас?» Вместо приветствия воскликнул рыжеволосый мужчина. У него был необычно высокий для такого массивного человека голос. «Работу ищешь?» «Здравствуйте, почтенный. Да, я хотел бы наняться в библиотеку писарем». Рыжеволосый мужчина недоверчиво сузил глаза. Он обвел Рю недоверчивым взглядом и, наконец, сказал «Писарем, значит, грамотный, что ли?» Рю задела такое отношение. Он был одет достаточно богато, чтобы у собеседника не возникло подобных вопросов. Но гиринская внешность, из-за которой его постоянно принимали за представителя полудиких племен, живущих в степях на крайнем востоке континента, уже не в первый раз играла с ним злую шутку. «Конечно, почтенный!» Его собеседник выглядел удивленным, даже заинтригованным. «Что же, может, у тебя еще и опыт есть? Рекомендации?» Он снова смерил Рю полным сомнения взглядом. «Да, я работал в книжной лавке в парте». рыжеволосый мужчина приподнял бровь. «В партии значит? Далеко же тебя занесло. В партии всего две книжные лавки, одну держит этот зануда парон, мужчина поморщился, а другую Клод Ван Хольм. «И в какой же ты служил, говоришь?» «У Кло... у профессора Ванхольма». «Вот, значит, как. И что же, читал его последний труд? Прекрасная работа по культуре далекого Герина. Рю не ожидал, что случайный человек на другом конце континента может что-то знать о работе Клода. «Конечно, я читал. Я...» Рю замялся на мгновение, но все-таки решил, что признание поможет ему улучшить мнение о нем собеседника». Я помогал ему в его написании. «Ты помогал?» Мужчина едва ли не рассмеялся Рю в лицо. «А я тогда личный мемуарист Его Величества Петра Третьего». Насмешка мужчины привела Рю в ярость, и ему потребовалось собрать все силы, чтобы не нагрубить собеседнику. «Дело в том, почтенный, что я из Герина, процедил он сквозь зубы. «Профессор Ван Хольм нанял меня для консультаций. Его собеседник вновь сузил глаза, будто пытаясь увидеть что-то в лице Рю. «То есть ты хочешь сказать, что ты тот самый Рю Амана?» Рю отшатнулся, пораженный тем, что этот человек знает его имя. В памяти живо возникли образы фигур в черных капюшонах. Они тоже знали, как его зовут. «Откуда вы знаете мое имя?» Рю сорвался на крик и тут же услышал неодобрительный шепот, прокатившийся по рядам работающих в комнате людей. «Эй, эй, парень, ты чего?» Рыжеволосый мужчина примирительно поднял руки. «В своей книге профессор Ван Хольм выражает благодарность своему помощнику Рю Амана и своему доброму другу капитану Альфонсу. Ты не знал?» Рю почувствовал, как краснеет. Ему стало внезапно стыдно за свою резкую реакцию, а еще неловко за то, что Клод упомянул его в своей книге. А Рю даже не мог вспомнить, когда в последний раз писал ученому письмо. «Наверное, он добавил это позже», смущенно пробормотал юноша. Рыжеволосый мужчина примирительно улыбнулся. «Так значит, ты из Герина. Ничего себе. Я-то думал, ты из этих степных, а ты и вон какой, оказывается. Как же тебя занесло в парасек, Рю Амана?» «Я... Эм, путешествую». Рю понял, что все еще не знает имени своего собеседника. Тот, судя по всему, тоже это осознал. «Дерек! Дерек Пурс!» «Занимаюсь тут приемом новых работников, как ты, наверное, уже понял». Дерек протянул Рю большую пухлую руку. Мужчина все еще совершенно не нравился Рю, но все же он пожал его руку и даже постарался изобразить подобие улыбки. «Путешествуешь, значит, и хочешь быть писарем в главной библиотеке?» «Я люблю книги». «Похвально. Без этого у нас тут никуда, сам понимаешь». «А откуда вы знаете про книгу Клода, то есть профессора Ванхольма?» «Как же откуда? Это ж главная библиотека города-библиотек. Все книги, издаваемые на континенте, попадают сюда, и каждый уважающий себя работник библиотеки старается их все прочитать. Ну, может, не каждый, но я стараюсь». Рю по-новому посмотрел на своего собеседника. Только сейчас он заметил, что на столе перед Дереком лежит огромный фолиант со сложными чертежами, которые мужчина, по всей видимости, читал, когда пришел Рю. «Но, говорят, в библиотеке хранятся многие тысячи книг» восхищенно выпалил юноша. «И вы их все прочитали?» Дерек громко и весело рассмеялся, от чего со стороны рабочих столов вновь нанеслось злобное бормотание. «Конечно нет!» пожал плечами мужчина, отсмеявшись. «Не думаю, что это вообще возможно, но новых книг появляется не так уж и много, и их я посмотреть успеваю. А старые наверстываю понемногу, но ведь и работать еще когда-то надо, таких вот, как ты, принимать». Мужчина снова одобрительно улыбнулся Рю и продолжил. «Так что ты умеешь, мой геринский гость? Не могу же я тебя нанять только потому, что какой-то ученый упомянул тебя в своем труде?» «Я владею альбийским и реальским, пишу, перевожу. У Клода занимался каталогизацией и описанием книг». «И все?» «Да, пожалуй». Рю потупился. Навыков, не связанных с военным делом, у него было совсем немного. Может, науки какие знаешь? Историю там или, может, астрономию? Что-то знаю, наверное. Я много читал. Хм. Да ты не дрейфь, а то я как будто тебя допрашиваю. Для писаря вполне достаточно, да и для младшего библиотекаря...» Дерек сделал паузу, задумавшись. «Давай так. Я покажу тебя нашему мастеру-библиотекарю, а он там уже определит, чем тебя занять». «Тем более ты, Геринский, знаешь. У нас была, кажется, секция с вашими книгами, но каталогизировать ее совершенно некому. Не профессора Ван Хольма же нам просить». Рю повезло. Дерек, видимо, чувствуя вину за то, как он встретил юношу, представил его мастеру-библиотекарю в самом выигрышном свете. Тот же оказался крайне заинтересован в человеке, который был готов каталогизировать или даже переводить небольшое собрание геринской литературы, собранное в библиотеке. Солнце лишь подбиралось к закату, а юноша уже получил работу и комнату, или, скорее, келью на территории. «Как все замечательно сложилось! Согласись!» — поздравил его Тииль, когда вечером Рю, изрядно утомленный, добрался до крохотной, без окон комнатки, едва вмещающей тюфяк, где ему теперь предстояло жить. «Ты имеешь в виду тот момент, когда меня посчитали безграмотным варваром?» Рю не разделял энтузиазма своего компаньона. «Ой, да ладно тебе, он даже вел себя почти прилично. Не принимай близко к сердцу». «Тебе легко говорить». «Ты думаешь, ко мне никогда не относились предвзяты из-за того, что я дух?» Рю удивленно посмотрел на Тииля. «Да-да, не надо так смотреть. Были времена, когда в некоторых государствах духов даже на порог не пускали». Тиль пустился в длинный рассказ о том, как в одном из государств, которые тогда существовали на континенте, монарх издал указ, согласно которому все духи были отродием злых сил, и любой, кто вступал с ними в контакт, должен был быть подвергнут наказанию вплоть до казни. Конечно, после этого его королевство долго не протянуло. Соседи быстро смекнули, что волшебники и ведьмы дадут их армиям преимущество, и растащили его земли. Рю было сложно представить себе такой мир и еще сложнее поверить, что он когда-то существовал. Но и сомневаться в правдивости рассказа духа причин у него не было. Наверное, жить в таком мире было интереснее. Если риск быть испепеленным, огромным сгустком огня или превращенным в жабу, кажется тебе интересным, то да, конечно. Поверь мне, ваш мир стал куда спокойнее и даже, как ни странно, добрее после того, как Амоноски закрыл врата. Добрее? Да, у ваших злодеев сразу стало меньше возможностей. Наверное, поэтому они и грезят до сих пор о том, чтобы их вернуть. Тиль поморщился. Наверное. Довольно быстро жизнь Рю в главной библиотеке встала в колею. Днем он занимался каталогизацией и описанием книг на Геринском, собранных в небольшом отдельно стоящем здании, спрятанном в самой дальней части территории а вечером отправлялся в другие хранилища в поисках информации об бабоноске и вратах. Работники библиотеки не особо интересовались Рю или природой его исследований, будучи погруженными в собственные изыскания. Разве что Деррик иногда подсаживался к нему во время обеда в общей столовой, чтобы поинтересоваться делами. Рю никак не мог понять, было ли Деррику правда интересно, как юноша устроился в библиотеке, или это было частью его рабочих обязанностей. Поиски совершенно не шли, и Рю уже обыскал весь отдел истории и переключился на легенды и сказания, но нигде не находил даже упоминания об омоноске, вратах или подозрительных культах, помешанных на духах. Каждый раз, найдя книгу о тех временах, Рю надеялся, что обнаружит в ней какую-то зацепку, и каждый раз его ждало лишь разочарование. Даже спустя многие недели он так и не узнал ничего нового. Тем временем зима постепенно начала отступать. Солнце все чаще показывалось из-за облаков, и лужи замерзали только ночью, а по утрам Рю просыпался от громкого щебета птиц за окном. Весна медленно, но верно вступала в свои права. Отнимая особенно солнечным утром Рю, как обычно, сидел над книгами в хранилище геринской литературы. Перед ним лежал трактат о добродетелях благородной леди, где детально описывались все те многочисленные правила и ритуалы, которым должна была следовать геринская дворянка. Уже третий день юноша описывал содержание этой книги, то и дело обнаруживая, что задремал прямо посреди чтения, размаренный теплом солнца и невыносимо скучным содержанием книги. Вдруг скрипнула входная дверь, и краем глаза Рю заметил движение. Он с удивлением, в эту часть библиотеки почти никогда никто не забирался, поднял глаза и увидел перед собой молодую темноволосую девушку в одежде работника библиотеки. Девушка выглядела растерянной, она потерянно оглядывала помещение, явно не очень понимая, где находится. Наконец ее взгляд нашел Рю, и незнакомка издала вздох облегчения. «Ох, здравствуйте! Слава богу, здесь кто-то есть! Я совершенно заблудилась!» У девушки был приятный мелодичный голос, и она широко и дружелюбно, хоть и немного смущенно, улыбалась Рю. Юноша не смог не отметить ее красоту». Роскошные слегка вьющиеся волосы с необычным метным отливом, маленькие, но пухлые губы, чуть курносый нос и огромные голубые глаза. Рю еще никогда не доводилось видеть людей с настолько ярким цветом глаз. Сам не понимая, почему, юноша мгновенно почувствовал к девушке расположение и захотел помочь. Рю понял, что уже несколько секунд пристально разглядывает незнакомку и, смутившись, быстро отвел взгляд. «Это хранилище геринской литературы». Геринской? Девушка недоуменно захлопала ресницами. «Но я шла в отдел истории...» «Боюсь, это совсем другой стороне. Если хотите, я могу проводить вас туда». Рю сам не понял, почему предложил это, но что-то в незнакомке вызывало у него острое желание провести с ней больше времени. «Ох, вы слишком добры!» «Но это было бы прекрасно. Я совсем недавно тут работаю и вообще не ориентируюсь. Вечно теряюсь». Девушка снова обезоруживающе улыбнулась. «Хорошо, пойдемте». Рю поднялся со своего места. Трактат о благородных леди мог и подождать. «Спасибо вам огромное. Вы просто меня спасаете. Кстати, меня зовут Камила. Я позавчера начала тут работать писарем. Рю». «Какое необычное имя. И внешность у вас тоже необычная. Вы, наверное, издалека». «Из Гирина». «Так вот, почему вы обитаете в хранилище гиринской литературы. Я так удивилась. Вы давно здесь?» «Здесь?» «Ну, не в Гирине, я имею в виду. Несколько лет. И вы так хорошо говорите на раальском. Я бы хотела говорить на иноземном языке». Урю возник внезапный импульс предложить этой совершенно незнакомой ему девушке научить ее гиринскому или альбийскому, но он остановил себя буквально за секунду до того, как слова вылетели у него изо рта». Это звучало бы странно. Тем временем они погрузились в лабиринт переулков библиотеки, в которых Рю уже научился неплохо ориентироваться. Отдел истории находился в центральной части территории недалеко от главного здания, и по этой сети переходов идти до него было минут 10. Некоторое время они молчали, и Рю незаметно разглядывал девушку. Она шла изящной легкой походкой, и ее бедра плавно покачивались в такт шагу. Форма библиотеки выгодно подчеркивала ее фигуру, несмотря на наброшенную поверх плотную куртку. Юноша едва мог оторвать от Камилы взгляд, чего с ним раньше никогда не случалось. «А в библиотеке вы давно?» Голос девушки оторвал Рю от размышлений о ее красоте. «Нет». «Но явно дольше, чем я. Вы так хорошо здесь ориентируетесь, Рю. Почему-то Рю очень понравилось, как она произносит его имя». «Вы скоро тоже тут все запомните». «Надеюсь, вы правы». Разговор снова сошел на нет. Рю очень хотелось его продолжить, но он сомневался, что Камиле будет интересно что-то из того, о чем он мог ей рассказать, и он так и шел молча, стараясь не пялиться на девушку слишком откровенно. Впрочем, Камила или не замечала его взглядов, или нисколько их не смущалась. Так в тишине, нарушаемой лишь звуками их собственных шагов, они и дошли до отдела истории». «Мы пришли». «Да, уже. Я думала, мы еще с вами прогуляемся. Спасибо вам огромное. Вы меня просто спасли». «Что вы? Надеюсь, мы еще увидимся, Рю». Камила одарила его лучезарной улыбкой и поспешила ко входу в отдел истории. «Я... я тоже». На обратном пути Рю то и дело вспоминал прощальную улыбку Камилы и почему-то сам улыбался и надеялся встретиться с ней снова. Спустя еще несколько дней Рю наконец-то повезло. Копаясь в пыльных свитках в темном и пустынном дополнительном здании хранилище легенд, он нашел что-то, что могло помочь ему в раскрытии стоявшей перед ним загадки. Пользуясь тем, что в помещении кроме него никого не было, юноша тут же позвал Тиля: «Ты что-то нашел?» — сходу поинтересовался дух, материализуясь в комнате. «Кажется, да, смотри». «Тут, похоже, Древнегиринский, я мало что могу разобрать, но я вижу имя Амоноске. Осталось только придумать, как это перевести. «Дай-ка мне». С этими словами Тииль аккуратно подцепил свиток двумя пальцами и поднес к лицу. Какое-то время дух с интересом разглядывал текст, заставляя Рю нервно елозить на стуле от любопытства. «Ты прав, это Древнегиринский», наконец сказал Тииль, глядя на юношу поверх пергамента. «И ты прав, тут есть кое-что полезное. Ты можешь его прочитать?» Дух рассмеялся. «Конечно. Я жил в вашей стране, когда в ходу был именно этот язык. Забыл?» Рю потупился, смущенный тем, что сам до этого не додумался. «Так вот, перевожу. Когда Амоноски, даже невеликий, какое недопустимое пренебрежение, закрыл дорогу, что соединяло мир людей с миром великих сущностей, бла-бла-бла, так, нашел... Амоноски разделил свою силу между двумя своими потомками, сыном и дочерью, чтобы никто из них не мог самостоятельно открыть врата между мирами. Таким образом, Великий, наконец-то, создал условия, осложнившие повторное открытие дороги между мирами. Мне кажется, или это самый унылый текст, какой мы только тут находили? «Ты просто не читал трактат о добродетелях благородной леди» буркнул Рю, который только сегодня, наконец, разобрался с этой книгой. «Это была фигура речи. Ну ладно, забудь. Читаю дальше. Таким образом, для того, чтобы вновь впустить великие сущности... Опять это лестно, конечно, но какая же глупость. Так вот, чтобы впустить, нужно не менее двух потомков Омоноски, которые добровольно объединят свои силы для этого свершения. Кажется, автор не одобряет поступок Амоноски». «Неудивительно. В те годы большинство из тех, кого вообще спрашивали, были против закрытия врат. Союзы с духами давали им силу и возможности, а Амоноски отнял у них все это. Естественно, они были не рады». «А почему тогда он так поступил?» «Потому что было много тех, кого не спрашивали». «Взгляд Тили был устремлен куда-то в пустоту, будто в прошлое». «Все эти мудрые правители и великие волшебники...» были готовы на очень-очень многое ради получения и сохранения своих возможностей. Ты знал, что некоторые демоны требовали человеческих жертв?» «Что?» — сама мысль повергла Рю в ужас. «Видишь, тебя это удивляет. А тогда для дворянины, не духовной силой, вроде тебя, было совершенно нормальным зарезать пару своих слуг, как скот, чтобы его патрон дал ему больше возможностей, больше власти. Неужели в ваших книгах об этом не пишут?» пишут, но я всегда думал, что это страшные сказки, чтобы пугать детей и внушать им скромность и смирение. «Будешь плохо себя вести, и тебя съест злой демон» и всякое такое. Тиль недобро усмехнулся. «Такое, кстати, тоже случалось. Правда, я сомневаюсь, что демоны проверяли, как вел себя ребенок, прежде чем его съесть». Урю по спине пробежал холодок. Он вдруг очень четко осознал мотивы о моноске. «Я вижу, что теперь ты понимаешь. Продолжим». Тиль вновь углубился в чтение свитка. «Чтобы еще больше уменьшить вероятность, что кто-то из его потомков объединится с целью открытия врат, Аманоски вместе со своим сыном уехал на другой конец мира, как можно дальше от места, где врата были закрыты, ведь и открыть их можно только там. Интересно». «Ты знаешь, где это?» «Приблизительно. За эти годы география континента порядком изменилась». «Мне кажется, сейчас это место находится где-то в степях, но я не уверен, там и тогда-то ничего не было, и Великий долго искал его». «Что в нем такого особенного?» «Понятия не имею, и не думаю, что мы найдем об этом какую-то информацию, только сам Аманоски знал ответ на этот вопрос». «Мне казалось, ты был его близким союзником. Он не делился с тобой?» «Нет». Рю показалось, что это до сих пор расстраивает Тиля. «Но не только со мной». «Великий не делился ни с кем. Он боялся, что наше дело предадут, и поэтому многое держал в секрете. Я не думаю, что даже его сын, твой предок, до конца понимал происходящее». «Значит, я потомок сына Амоноски? А что же его дочь? Она осталась на континенте?» «Да. Когда врата были закрыты, Амоноски решил вернуться на свою родину, в Герин, и его сын отправился вместе с ним. А его дочь, Мира, к тому моменту уже вышла здесь замуж и осталась». «Интересно, как сложилась ее судьба?» «Это мне неизвестно. Но у нее и ее потомков тоже был дух-хранитель, хотя и не такой замечательный, как у тебя». Рю хикнул. «Ты не согласен?» В голосе тиля звучала напускная обида. «Да что ты, у меня самый лучший дух-хранитель!» ответил Рю с смешком. «То-то же!» «В любом случае, здесь, — дух потряс свитком, — ловить больше нечего. Дальше автор переходит к каким-то глупостям о природе связи между духами и людьми, которые, я тебя уверяю, не имеют ничего общего с действительностью». Рю забрал свиток из -за рук Тииля и аккуратно убрал его обратно на полку. «Знаешь, что интересно? — продолжил тем временем дух. — Да. Знают ли твои преследователи о том, что им нужно два потомка?» Вопрос повис в воздухе. Ни у одного из них не было на него ответа. Весна окончательно вступила в свои права, и днем на улице уже можно было гулять без теплого плаща. То тут, то там начали пробиваться крохотные зеленые всходы, а почки на немногочисленных на территории библиотеки деревьях начали набухать, готовясь выпустить наружу молодую листву. Рю сидел в столовой библиотеки, библиотеке, задумчиво ковыряя картофельную зажарку, которую подавали на обед. Сегодня Дерек решил не разделять с ним трапезу, и у Рю была возможность посидеть и подумать в одиночестве. Вдруг откуда-то из-за спины его окликнул смутно знакомый женский голос. «Рю, какая приятная встреча!» Рю резко обернулся, едва не поперхнувшись едой. В нескольких метрах от него с миской в руках стояла Камила и ослепительно улыбалась. «Здравствуйте!» Рю понял, что мямлет, но ничего не мог с собой поделать. Впрочем, девушку это совершенно не смутило. «Вы не против, если я посижу с вами?» Рю кивнул, еще более смущенный, и через мгновение Камила уже сидела напротив него за длинным деревянным столом, все так же лучезарно улыбаясь. «Такая приятная встреча, а то вроде и работаем в одном месте, а вовсе не пересекаемся. Мастер-библиотекарь загоняет вас в самые дальние углы». «Вам не грустно там совсем одному?» «Нет, я предпочитаю одиночество». На лице девушки отразилось смятение. «Ой, я вам мешаю?» «Нет, что вы, все в порядке. Приятного аппетита». Рю бросил быстрый взгляд на Камилу и снова уставился в свою тарелку. Ему очень не хотелось, чтобы девушка уходила. «Спасибо, и вам». Повисло неловкое молчание. Рю изо всех сил старался делать вид, что занят едой, но в присутствии Камилы ему кусок не лез в горло. Он чувствовал на себе ее взгляд и хотел одновременно ответить на него и провалиться сквозь землю. Ему еще не доводилось испытывать ничего подобного, и это одновременно пугало и смущало. э, -э — начала была Камила, но замялась, вынуждая юношу поднять глаза. «Да», — выдавил он с трудом. «Вы не против, если...» Я буду обращаться к вам не так официально. Неловко выходит. Девушка потупилась, часто моргая. Хорошо, да, да, если вы... Ты так хочешь. Рю поспешил заткнуться, пока не сказал чего-то лишнего. Спасибо. Тут же оживилась девушка. Я так рада, что у меня теперь есть друг в библиотеке. А то мне было так одиноко. Я думал, у такой, как вы, ты... Везде много друзей, пробормотал Рю. «Такой, как я?» Рю понял, что сморозил глупость, но отступать было уже некуда. Собрав всю волю в кулак, он все же смог сказать то, что думал с первой встречи с Камилой. «У такой красивой девушки». Рю почувствовал, что краснеет, и поспешил опустить лицо, вновь упершись взглядом в картофельную зажарку. К его удивлению Камила засмеялась. У нее был приятный мелодичный смех, от звука которого сердце Рю забилось чаще но тут же в голову пришла предательская мысль, что девушка смеется над ним, над тем, как глупо он сейчас выглядит, и Рю невольно задержал дыхание, страшась того, что она будет делать. «Это так мило! Спасибо!» Сказав это, девушка, кажется, заметила смятение Рю и поспешила добавить. «Прости, что я рассмеялась, просто ты меня смутил. Не такая уж я и красивая, самая обычная». «Нет, ты правда очень красивая». С трудом выдавил из себя Рю, все так же буравя взглядом тарелку. Но в глубине души он ликовал. Камила не сочла, что он выглядел глупо. «Спасибо». Девушка снова мелодично засмеялась. «Мне правда очень приятно, что ты так думаешь». Они какое-то время ели молча, а потом Камила спросила. «Как твоя работа? Нашел что-нибудь интересное в хранилище гиринской литературы?» Ирю рассказал ей про свои злоключения с трактатом о добродетелях благородной леди и о других книгах, которые он нашел за последнее время. Камила слушала с интересом, задавая вопросы, Ирю постепенно расслабился и более не смущался так сильно. Ему нравилось, что такая красивая девушка интересуется им и его работой. В Камиле было что-то магнетическое, что заставляло его сердце трепетать каждый раз, когда она обращалась к нему по имени или смотрела в глаза — Увлеченные беседы они просидели в столовой куда дольше положенного. Вдруг Камила подскочила на месте, как ужаленная, и воскликнула. «Ох, ты слышал? Часы на главной башне пробили полдень!» Рю не слышал ничего, кроме голоса девушки. «Я уже давно должна быть на своем посту, но мне так понравилось с тобой разговаривать. Давай завтра снова вместе пообедаем». «Да, конечно». Рю тоже очень понравилось разговаривать с Камилой, но сказать этого вслух он не мог. «Замечательно! Ну, я побежала!» И девушка-стремглав вылетела из здания столовой, оставляя Рю в одиночестве в опустевшем помещении. Но ее образ не оставил его. До конца дня Рю не мог сосредоточиться ни на работе, ни на своих поисках, то и дело в мыслях, возвращаясь к разговору с Камилой, ее улыбке, ее глазам и ее мелодичному смеху. Она посетила его и во сне, где их отношения зашли так далеко, что, проснувшись утром, Рю еще долго не мог отойти от этих переживаний и краснел каждый раз, когда картинки из сна всплывали у него перед глазами. С того дня Рю каждый раз обедал с Камилой. Однажды к ним присоединился Дерек, но от Рю не укрылось, что ему почему-то было некомфортно в их обществе, и с тех пор рыжеволосый мужчина больше не подсаживался к ним. Спустя несколько дней Рю поймал себя на мысли, что с самого момента, когда Камила уходит обратно на работу, он только и думает о том, как они встретятся снова. Ему требовалось каждый раз совершать усилия, чтобы отвлечься от мысли о девушке и вернуться к работе. Это не укрылось и от Тииля, который не упустил возможности поинтересоваться, что же делает его подопечного таким рассеянным. Рю пытался было уйти от ответа, но провести духа было невозможно. Неужели ты встретил девушку, которая тебе приглянулась?» Тили глядел на рю подозрительно с суженными глазами. «Ну...» «Ну точно! И что же ты сразу не сказал? Это же замечательно!» «Ты так считаешь?» «Конечно! Вообще-то в твоем возрасте это совершенно нормально. Я даже переживал, что ты настолько безразличен к женскому полу. А надо было вести себя, как ты с Элизабет?» Фыркнул Рю, которого несколько раздражало столь патерналистское отношение духа. «Да что ты сразу начинаешь? Нет, это было со всех сторон неправильно. Но в нормальной здоровой романтике однозначно нет ничего плохого. Для вас, людей, это очень полезно». Рю только фыркнул и снова уткнулся в книгу, всем своим видом демонстрируя, что занят работой. Но про себя невольно подумал. «Неужели дух прав и те чувства, которые в нем пробуждает Камила, — это любовь?» Мысли о Камиле, однако, не помешали Рю сделать прорыв и в своем расследовании. В очередной раз, изучая структуру библиотеки, он наткнулся на информацию о крохотном разделе истории тайных обществ, занимающем буквально две полки в хранилище тематической литературы. Среди кучи странных произведений о тайных организациях, стремящихся захватить мир или создать машину по управлению людьми, Рю наткнулся на тоненькую брошюрку, озаглавленную «Манифест разрушителей врат». Название привлекло его внимание, и юноша тут же принялся за чтение. «Мы, наследники и продолжатели дела Миры Великой, — гласил манифест, — мы храним ее потомков и их дар». Тиль! позвал Рю, убедившись, что кроме него в этой части библиотеки никого нет. «Да». Дух, как всегда, возник рядом почти мгновенно. «Мира! Так ведь звали дочь Маноски». «Да», — Рю услышал в голосе духа нотки беспокойства. «Смотри», — юноша ткнул пальцем в лежавшую перед ним раскрытую книгу. Тиилю хватило нескольких секунд, чтобы прочитать первые строки. Его лицо помрачнело, но голос, когда он заговорил, звучал скорее грустно. «Эх, Мира, Мира, что же ты наделала?» «Ты знал ее?» «Да, немного». Амановский не одобрял общение своих детей с духами. Он хотел, чтобы они стали первыми вестниками нового мира. Но Мира всегда интересовалась миром духов и противилась отцу. Они не ладили? Рюв вспомнил своего отца, его жестокость и бескомпромиссность, и задумался, не был ли и Амановский таким же со своей дочерью. Да, потому и она осталась здесь, вышла замуж. Это был ее главный бунт, так я думал. «А сейчас выходит, что она решила пойти против ули отца, да? Разрушить врата?» «Выходит, что так?» Тиль тяжело вздохнул. «Не думаю, что Великий мог предположить, что она решит зайти так далеко. Но если Мира создала эту организацию, значит, у них уже есть один наследник Амоноски. Последствия этого открытия обрушились на Рю, как удар. Видимо, да. Давай читать дальше, может быть, там есть подробности». Тиль оказался прав. Манифест рассказывал о том, что у разрушителей врата две задачи — сохранять и поддерживать род Миры, растить всех ее потомков внутри организации и в его традиции, а также неустанно вести поиск второго наследника силы Аманоске, чтобы вместе они, наконец, смогли разрушить врата. При этом, к немалому удивлению Рюеттииля, текст почти не содержал информации о том, почему врата должны быть разрушены. Книга обещала последователям культа великие силы и возможности, власть над миром, но не содержала ни слова о мире духов. «Но ведь ты говорил что-то, что преследует меня в снах, это какой-то сильный дух?» — удивился Рю. «Значит, на их стороне есть духи?» «Все это очень странно. Возможно, не все члены этой организации знают о духах. Большинство просто привлекают обещаниями силы и власти или даже растят внутри культа, чтобы промыть мозги». «Я читал о таком. В Герине была известная секта, последователи которой верили, что император потерял благоволение богов и должен быть свергнут. Рядовые члены секты думали, что их лидер — посланник высших сил, а он оказался незаконным братом императора, который просто хотел дорваться до власти. А здесь получается наоборот». «Думаю, да». Тиль сделал паузу. «Чем больше мы узнаем об этой организации, тем меньше мне все это нравится». Если они существуют со времен мира, они не остановятся ни перед чем. А ты, получается, приплыл прямо к ним в руки». Рюв вздрогнул. Хотя Теиль и озвучивал то, что юноша прекрасно понимал и сам, будучи сказанной вслух, эта мысль вдруг стала куда страшнее. Он плыл на континент в поисках новой жизни, а оказался на территории загадочного культа, который уже тысячу лет искал человека, подобного ему. И Рю прекрасно понимал, что в их плане ему, скорее всего, уготована роль той самой человеческой жертвы, о которой упоминал Теиль. Дух почувствовал страх Рю и попытался разрядить обстановку. «С другой стороны, в таком случае нам будет проще их остановить». «Как ты себе это представляешь?» «Ты можешь втереться к ним в доверие, например, и разрушить их планы изнутри». «Не думаю, что я смогу». «Но кто, если не ты?» Слова духа не сильно обнадеживали, но Рю понимал, что он, как всегда, прав. На следующий день, даже на обеде с Камилой, Рю не мог перестать думать о том, что узнал из манифеста. Тревожные мысли, страхи и сомнения не давали ему расслабиться. Он едва поспал этой ночью и даже сейчас ощущал напряжение, сковывающее тело и разум. Его состояние не укрылось от Камилы, и девушка, когда они закончили есть, вдруг резко выскочила из-за стола, подошла к Рю почти вплотную и спросила «Рю, а ты не хотел бы прогуляться со мной? Там такая хорошая погода». Рю посмотрел в открытое окно, за которым уже сияли ярко-зеленым молодые листочки на деревьях и многоголосо пели птицы. Несмотря на тревогу, перспектива погулять с прекрасной Камилой среди оживающей природы показалась ему невероятно привлекательной. «Да, пойдем», — сказал он, поднимаясь и покорно последовал за девушкой, танцующей походкой, двинувшейся к выходу. Идя рядом с ней, Рю не мог не обратить внимания, как ее красивые покатые бедра раскачиваются из стороны в сторону, как трепещет в такт ходьбе ее грудь, которая так четко вырисовывается под платьем. Его сознание заполнили образы и снов, что снились ему почти каждую ночь, и он почувствовал знакомую тяжесть внизу живота. Рю резко остановился, пристыженный своими фантазиями, и отвернулся в сторону от девушки и ее прекрасных соблазнительных форм. «Что-то не так?» — голос Камилы звучал озабоченно. Она тоже остановилась и пристально смотрела на юношу. всё все в порядке. Пойдем». Девушка кивнула, хотя на лице ее читалось недоумение и снова двинулась вперед. «Давай пойдем в сад размышлений. Там так красиво». «Я не против». Рю все еще не мог побороть свои непристойные мысли и то, как на них реагировало его тело. Садом размышлений называлась «Небольшая роща в самом сердце библиотеки». Туда работники приходили поразмышлять, помолиться или просто отдохнуть под сенью небольших деревьев. Дарик рассказывал Рю об этом месте, но сам юноша никогда там не был. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как следовать за Камилой и стараться побороть все нарастающее желание прикоснуться к ней. Путь к саду проходил через множество узких проходов между зданиями библиотеки, В одном из них было так тесно, что идти плечом к плечу было почти невозможно. Рю хотел было отстать, пропуская девушку вперед, чтобы не оказаться к ней слишком близко, не чувствовать тепло ее тела, которое лишь больше распаляло его фантазию. Но вместо того, чтобы пойти первой, девушка вдруг сделала шажок в сторону Рю, отчего их плечи и руки соприкоснулись, пуская волну жара по всему телу юноши. Пальцы Камилы осторожно и нежно коснулись его пальцев, и она взяла его руку в свою. Ее ладонь, такая теплая и нежная, коснулась его ладони, и Рю, потрясенный тем, что Камила разделила его чувства, резко остановился, тяжело дыша от нахлынувших ощущений. Девушка истолковала его поведение иначе и отстранилась, убирая руку. «Извини», — тихо сказала она, потупившись, — «я, кажется, все не так поняла». Рю в ужасе посмотрел на девушку. Ее слова и ее расстроенный вид причинили ему почти физическую боль. Ему не хотелось, чтобы она грустила, и ему не хотелось, чтобы она отстранялась. Повинуясь инстинктам, о существовании которых он даже не подозревал, Рю сделал шаг к Камиле и быстрым, но аккуратным движением притянул ее к себе, заключая в объятия. От нее пахло книгами и немного мятой. Рю показалось, что он никогда не ощущал запаха приятнее. «Ты все так поняла», – прошептал он ей на ухо. Его сердце билось так часто, что было тяжело дышать, но он должен был это сказать. Камила ничего не ответила, а только молча опустила голову ему на грудь.